В Иерусалим, в вербное пальмовое воскресенье, так как символизировала идея Никона о взаимосвязи церкви и государства. Во время этой процессии патриарх ехал верхом на осле, замененном конём в русском православии, а царь шел впереди, ведя осла за уздечку. Предшественники Никона, патриархи Иоасав I и Иосиф, жили в скромном дворце, построенном после московского пожара 1626 года, уничтожившего старые патриарши палаты. Никон считал, что подобное место жительства не соответствует высокому достоинству его должности. Царь Алексей охотно предложил ему бывшие палаты Бориса Годунова в Кремле напротив Успенского собора. Старые деревянные строения на этом участке были снесены и воздвигнут роскошный дворец, связанный системой галерей с царскими палатами, Успенским собором и чудовым монастырем. Скворцов. Археология и топография Москвы. Москва, 1913 год. Страницы, 371-я. 376-я, 377-я, 402-я, 404-я. Никон построил три монастыря в пределах обширной патриаршей области, на землях, дарованных лично ему царем Алексеем. Иверский монастырь возле города Валдая в новгородских землях, Крестный монастырь на острове в Белом море, недалеко от устья реки Онеги, и Воскресенский монастырь к западу от Москвы. Эти три монастыря, как считал Никон, должны были составлять ощутимую основу материальной и духовной власти патриарха. Из этих трех Воскресенский монастырь, который называли Новым Иерусалимом, самый большой и роскошный. Он символизировал собою экуменические идеи Никона. Его главная церковь представляла собой копию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Там было пять патриарших тронов, согласно числу православных патриархов. Никон мечтал о том, что когда-нибудь в этом монастыре состоится собор всех пяти патриархов, четырех греческих и его самого. Смотрите, примечание митрополита Антония Храповицкого в книге Никон Рклитский архиепископ Жизнеописание Антония митрополита том 1 1956 год страницы 157 163 Карташов том 2 страница 141 Вслед за решением Земского собора 1 октября 1653 года Москва порвала отношения с Польшей, и два правительства снова вступили в войну. Во время предварительных переговоров с Богданом Хмельницким Никон поддержал план, по которому Москва предоставит Украине свое покровительство – Когда царь начал вести консультации с боярами по поводу приготовления к войне и о мерах внутренней безопасности, Никон принял в них активное участие. Царь желал принять участие и в кампании против Литвы. В связи с этим было согласовано, что во время отсутствия царя в Москве Никон будет действовать в качестве регента, и все меры по внутреннему управлению будут исходить от него». Чтобы повысить престиж Никона, царь Алексей даровал ему титул, которым пользовался патриарх Филарет во времена царствования царя Михаила, великий государь. Положение патриарха, исполняющего функции регента царства в случаях опасности, согласовывалось с московской традицией. Митрополит, а позднее патриарх всегда считались первыми лицами в московском государстве. Следует вспомнить, что митрополит Макарий был назначен регентом во время похода Ивана Грозного на Казань в 1552 году. Патриарх Иов взял на себя верховную власть после смерти царя Федора в 1598 году,